Глава 19, 21 июля, 12 часов 39 минут. В новом телефоне Алины уже не в таком по-девчачьи розовом, тоже было установлено приложение, рассказывающее о новых случаях слома. The Broken Map значилась под черно-зеленой иконкой, разломанной пополам планеты, на вершине которой восседала гордая ящерица, охватывающая нереалистично длинным хвостом. расходящиеся половинки. «Ящерица будто объединяет весь мир, а не разрушает его. Странный дизайн», — решила Анка. Новое видео пришло из России, и поначалу Анка охнула. Она вспомнила внезапно заголосившую автомобильную сигнализацию. Не тот ли это случай? Но нет. Красная точка мигала ровно в центре Москвы, иронично отмечая Красную площадь. На экране под бой курантов, Анка проверила часы, уже сорок минут назад происходила смена почетного караула, где под оркестр вместе с людьми вышагивали и всадники на конях. Видео начиналось незадолго до слома, что неудивительно, снимающий заранее включил камеру, надеясь снять не трагедию, а красивое событие. Анка глазами искала в толпе сломанного. Людей было не так много. В толпе человек двадцать, десять всадников и десять пеших военных. Оркестр, состоящий из семерых мужчин с трубами и барабанами. Но даже такое количество поражало глаз. Столько человек в одном месте Анка еще не видела с пробуждения. — Вот дураки! — прошептала рядом Алина, тоже неотрывно смотрящая на экран смартфона. Видимо, не только Анка поражалась тому, сколько человек там на квадратный метр. Девушка вернулась к толпе. «Кто? Вон тот трубач, сбившийся с ритма?» «Нет, он продолжил играть дальше». «Постоянно маячившая девушка справа?» «Нет, она ведет себя спокойно». «Сам видеооператор?» «Тогда он не смог бы выложить видео». Анка уже начала всматриваться в марширующих, как заметила, что один всадник выбился из строя, а его конь беспокойно начал топтаться на месте. Лопоухий мальчишка улыбался во все зубы, оглядываясь по сторонам. Оператор чертыхнулся и направил объектив на всадника, видимо, тоже понял, что происходит что-то неладное. Конь топтался на месте, фыркая и пританцовывая. Всаднику это не понравилось. Улыбка исчезла с его лица, и он зло посмотрел вниз на животное, начал бить его ногами и дергать повод во все стороны. Из динамиков послышался далекий возглас «Он сломался!», который сразу потонул в начавшемся шуме. Камера затряслась, и картинка начала уменьшаться по мере удаления оператора от места происшествия. В это время конь взбесился и побежал вперед на марширующих парней, сбил двоих с ног и прошелся по ним. Еще один всадник подъехал ближе, стараясь схватиться за поводье, наверное, решил отвести коня подальше от людей, но лопоухий схватил его за руку и с невероятной силой потянул на себя, вытягивая парня из седла, и кинул его вниз, крушащим все на своем пути копытом. Внезапно раздался громкий хлопок, и лопоухий всадник застыл. Застыл и конь, недоуменно озираясь. Застыло все вокруг. Затихло. камера перестала трястись остановившись спустя мгновение парень неуклюже свалился с седла на брусчатку присоединяясь к трем неподвижным телам внизу но левая нога парня зацепилась за стремя и дернула его почувствовав это конь сразу помчался утаскивая безжизненное тело за пределы обзора камеры за ним вихрем рассыпались разноцветные листы бумаги который тут же ветром разнесло по всей площади. Один такой листок подлетел к оператору, и он поднял его, не забывая показать находку в камеру. У Анки перехватило дыхание. Это оказалась фотография, на которой была изображена семья. Двое взрослых и двое детей перед огромным тортом, на верхушке которого вместо свечи в виде цифры красовалась ровная круглая дырка. В мальчике с кадра, без сомнения, угадывался сломанный всадник. Видео закончилось. На экране снова была карта мира с новыми оранжевыми и желтыми точками. Алина убрала телефон в карман. После этого девушки полчаса прибирали последствия своего маленького пира, подняв заодно с пола фотографии актеров. В том, чтобы ходить по лицам людей, работавших здесь, было что-то неправильное. и Алина с Анкой, не сговариваясь, сложили фотографии с топочкой на кушетке. Во время уборки Алина поведала Анке загадку прозвища, которое ей дали люди — Саламандра. Мифическая Саламандра — элементаль огня, дух, способный выжить в самом горячем пламени. Как и Анка, невиданным образом спасшаяся с лайнера четыре года назад, когда все остальные люди сгорели в разлитом полыхающем топливе. Как и Анка, устроившая пожар на музыкальном фестивале, направляя фейерверки на людей, оставаясь при этом необожжённой. Как и Анка, оставлявшая после себя не только смерть, но и полыхающий огонь, стервятником подбирающий то, до чего не дотянулась девушка. В мифах Саламандру представляют похожий на ящерицу. А ящерицы, как известно, существа юркие и гибкие, способные избежать практически любой опасности благодаря своей скорости реакции. «Хорошо, что ты не отбрасываешь конечности, как настоящая Саламандра», — хихикнула Алина, нарушая гнетущую тишину после видео и продолжая оборвавшийся наверху разговор. Забрав пакеты с мусором, девушки спустились. Алина, как самая неприметная из них двоих, выбежала на улицу, отправляя следы их пребывания в театре в мусорный бак. Вернувшись обратно в холл, где девушки решили дождаться парней, Алина почувствовала вибрацию в кармане джинсов. Это приложение сообщило о новом сломе. Поначалу посмотреть, что происходит в мире, было не такой плохой идеей, если бы случай не был так близко к ним. Ты ведь в курсе, что настоящая сломандра это не ящерица, а земноводные. Анка еще не отошла от картины, развернувшейся на Красной площади. и была рада продолжить обсуждение ее прозвища. Алина в изумлении уставилась на Анку. — Ты шутишь? Она моментально снова разблокировала телефон и принялась молниеносно тыкать по экрану на маникюренными пальчиками. — Не может быть! Алина внимательно вчитывалась в то, что ей выдал Яндекс. — Не могу поверить, но ты права. Девушка очаровательно улыбнулась. Она нисколько не огорчилась своему незнанию, наоборот, она радовалась новой информации. Хочешь сказать, что меня уже пять лет весь мир зовет Саламандрой, но при этом считает рептилией?» Анка припомнила, как чуть раньше девушка-врач уже называла ее так. «Четыре года», — поправила Алина. «Но ну, ты права, тебя часто называют именно рептилией, а не земноводные». Она сделала несколько поправок в браузере. «Вот смотри». Она радостно направила экран прямо в лицо Анке. На нем красовалась ящерица в короне, выдыхающая пламя. «Здесь сказано, что мифическая саламандра похожа на ящерицу, так что считай, что тебя называют не просто смертным хвостатым существом, а могущественным элементалем огня, попавшим в тело человеческой девушки». От того, как загорелись глаза Алины от такого предположения, Анка засмеялась. Эта девушка умела разрядить обстановку. Алина сидела на кушетке с идеально прямой спиной, Все ее движения излучали гармонию и красоту, а жизнерадостная улыбка, почти не сходившая с лица, только больше украшала ее обладательницу. Анка могла бы позавидовать такому воплощению женственности, но Захарова была такой естественной. Казалось, что завидовать ей — это как завидовать крыльям у птицы. Бесполезно, остается только любоваться. В холле было прохладнее, чем наверху. Плотные двери не пропускали жару с улицы. Запустение ощущалось тут даже ярче. Предназначенный для множества людей, сейчас холл принимал у себя в гостях только двоих. В гардеробе рядом висели чьи-то позабытые куртки. Трагедия в театре произошла осенью, когда Санкт-Петербург уже поливали дожди, а прохладный ветер сместил солнце с насиженного за места. Грязный пол до сих пор был в черных следах спешащих на улицу людей. В углу валялась дамская сумочка с порванной ручкой, а почти у самого входа растоптанная шляпа. Детская резинка для волос с изображением девочки Маши из популярного мультфильма напугала Анку больше всего, когда, сев на кушетку, она нашла вещицу, зажатой между мебелью и стеной. Надежда на чудесное спасение оставалась только потому, что огонь не добрался до холла, ограничившись практически одним залом. Пожарные бригады работали более профессионально к осени второго года. Опыта хватало. Элементаль огня, да? Внезапно на Анку вновь обрушились непрошенные воспоминания. Огонь и запах горящих волос. Горелое мясо и паленая одежда. Истошные крики и мольба о помощи. И, Анка вздрогнула от этой мысли, радость. Радость от того, что ты сделала все как надо. так, как сказали колокольчики. Где-то там они снова зовут ее, зовут домой, туда, где ее любят и ждут. Чья-то рука легла ей на плечо, выводя из омута памяти, и Анка в ужасе отпрянула, отодвинувшись на добрый метр. «Анка!» — голос Алины дрожал, как и рука, протянутая навстречу девушке. Страх, спрятанный глубоко внутри за улыбкой, проклюнулся и сконцентрировался на пальцах тянущихся к опасности. Я в порядке. Анка вздохнула и выдохнула. Я — это я. Девушка опустила голову, взглянув на свои дрожащие ладони. Затем она накрыла ими лицо, прячась в импровизированный кокон. Я — это я. Кому она это сказала? Алине? Или Анка пыталась убедить саму себя? В голове снова хаос. Запрятанные... Запертые звоном колокольцев воспоминания с жаром и криками пытались вырваться из своего заточения. Голову раскалывало надвое, как иконку The Broken Map. Перед глазами мелькала аура, видимая даже сквозь сомкнутые веки. Во рту моментально пересохло, а тело будто окатили ледяной водой. Быстро забилось сердце, отбивая ритм мечущихся мыслей. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это была не она. Не она управляла своим телом и разумом. Не она радовалась страданиям людей. Не она огорчалась, что пора уходить, оставляя позади столько веселья. Звонкие колокольца всегда пробивались через самые громкие крики, иногда заглушая и их. В такие моменты орущая толпа теряла свой ужасный облик, и девушке казалось, что люди подпевают этой красивой мелодии. Повсюду алыми бутонами раскрывались всполохи не то крови, не то пламени, окрашивая мир вокруг яркими красками. Сламандра не могла сдержать улыбки. Более глубокий вдох и долгий выдох. Сквозь стиснутые пальцы прорвалась влага, окропляя платье темными пятнами. Не она убивала и мучила людей, а тот, кто управлял ею, наставлял, прелещая сладкими речами. Для Саламандры не существовало понятия времени. Были моменты, когда она, словно ослепшая, бродила по тусклому и бесцветному миру. Эти моменты чередовались с другими, где образ Сергея Борисовича пробивался сквозь тьму закрытых глаз. Яркий образ, преследовавший ее пять лет, единственный кого она видела четко и ясно кто был для нее всем пока она забыла остальной мир лишь он и пламя привносили краски в ее жизнь анка в ярости сжала кулаки у лица оставляя следы от пальцев на бледной коже глубокий вдох задержать дыхание и выдох вдох и выдох что бы ни решили ее друзья Анка обязана разобраться с человеком, который называл себя другом ее родителей и знал с детства маленькую Аню. Ее отец и Сергей Борисович оба были из обеспеченных семей. У первого родители банкиры, финансисты, держащие в своих руках солидные петербургские капиталы. У второго отец депутат Госдумы, урожденный ленинградец, а потому много времени проводивший в культурной, а не экономической столицы. Оба они были белыми воронами. Один из-за своей страсти к бесполезному, по мнению родителей, искусству, а второй... Сергей с детства был не таким, как все. Резкие смены настроения, неадекватное поведение, неконтролируемые движения, отсутствие эмпатии — все это можно было бы заметить раньше и начать лечение, если бы отцу было дело до ребенка. Мать умерла при родах, и Борис Николаевич винил в этом своего единственного сына, откупаясь от него вместо любви деньгами. Финансы обеспечили качественное домашнее обучение, но начисто лишили ребенка навыков коммуникации. Репетиторы не раз намекали отцу, что мальчика надо показать психиатру, но тот отмахивался, не хватало еще, чтобы поползли неприятные слухи среди журналистов и коллег. Когда Сергей освоил школьную программу, Борис Николаевич направил его учиться в СПБГУ на кафедру политологии, где он и познакомился с Анатолием Олеговичем. Оба мужчины чувствовали сильное давление со стороны семей, их ожидания, надежды, и оба не могли их оправдать. На фоне этого они быстро стали друзьями, не нуждаясь в компании других людей, пока рядом с ними... не появился светлый образ Елизаветы, разбив мужскую компанию своим присутствием. Воспоминания о маме помогли снова восстановить душевное равновесие. Не только для отца, для Анки тоже Елизавета была ярким лучом в темном царстве. Еще раз глубоко вдохнув и выдохнув, Анка с трудом убрала руки от лица. Они больше не дрожали. — Я в порядке. уже более твердо произнесла девушка и повернулась к Алине. Слова застряли в горле. Из светлых карамельных глаз, все утро светившихся от улыбки, молча текли слезы, оставаясь на щеках темными дорожками туши и теней. Рука, так и оставшаяся протянутой, дрожала, и Анка не могла понять, от усталости или чего-то другого. Когда пришло понимание... Девушка виновато съежилась, мечтая вернуться назад во времени. Страх. Словно застывшая газель, увидевшая перед собой задремавшего гепарда, Алина застыла, боясь пошевелиться и потревожить опасного хищника. Как же со стороны выглядела Анка, что вызвала такую реакцию? «Алина!» Анка в нерешительности дотронулась до протянутой руки, и легонько сжала ее в поддержке, аккуратно опуская и расслабляя. От звука своего имени девушка очнулась и встрепенулась, а затем, увидев свою руку в ладони Анки, в страхе выхватила ее, прижала к себе, моментально устыдившись. «Алина!» — Анка повторила попытку достучаться до девушки напротив. «Все хорошо. Просто... просто ко мне иногда возвращаются неприятные воспоминания». Она улыбнулась, извиняясь. Слезы перестали течь из глаз Захаровой, но менее испуганной выглядеть она не стала, теперь прижимая к себе руки в районе сердца, пытаясь унять его или защитить от посягательства. — Мне тоже очень страшно, — продолжила Анка, придвинувшись немного к Алине. — Мне страшно от мысли, что я действительно могу быть ко всему этому причастной. Она неопределенно обвела рукой Холл, опустевшие заброшенные некогда полный посетителей и актеров и страшно что я могу навредить своим друзьям на этом алина вздрогнула и как то сдавленно пискнула но анка придвинулась еще ближе неотрывно глядя ей в глаза но поверь сейчас я полностью себя контролирую и никогда не причиню зла тебе владу или максу а другим произнесла алина За все время она практически не моргала, будто боялась упустить резкий выпад в свою сторону. Анка задумалась над ответом. Она не хотела никому навредить. Более того, девушка была уверена, что сама и не сможет этого сделать, не отдавшись своим инстинктам. С другой стороны, на нее ополчился весь остальной мир, который желал ей смерти. И был еще Сергей, человек, который должен понести наказание за то, что сделал с ней. «Только тем, кто нападет на меня первым!» Такой ответ показался Анке наиболее правдивым. Между девушками разверзлась непреодолимая пропасть, наполненная страхом, но Алина взяла себя в руки. Она должна была. Она всегда хорошо притворялась. Сейчас ей оставалось сыграть свою роль совсем немного.